«Федер!» Я поднял голову. Утра постоял мрачный Джек. Джек — мой сосед по Марине. Его яхта припаркована через две стоянки от моей. Ничего так, хорошая яхта тоже «Фелкон», но чуть больше, чем у меня. Тон на сто двадцать потянет. Причем, в отличие от меня, яхту он брал, скорее всего, новой, а не как я свою подержанный. Но Джек... Яхтсмен опытный, мотается по морям в свободное от бизнеса время уже лет 20 а я только 6 А на он вообще всего лишь три года. Мы с ним познакомились в позапрошлом году в Лондоне, когда я туда приплыл. Сам Джек, представьте себе, там живет. А почему бы и нет, кстати? Ведь он, в конце концов, чистокровный англичанин. Я махнул рукой, заходи, мол... Джек, все с тем же мрачным выражением лица, протопал по трапу и уселся на свободный стул, напротив меня. «Дерьмо!» — мрачно поприветствовал он меня. Я кивнул и мотнул головой в сторону своей тарелки. Будешь? «Что это?» — скорее из вежливости, чем потому, что это его действительно волновало, поинтересовался Джек. «Борщ! Борщ!» «Борч!» — Джака озадаченно попробовал языком незнакомое слово и решил, что оно ему не понравилось. «Нет, борч не буду!» Я понимающе кивнул и, встав из-за стола, сходил в каюту к бару. Уж чего-чего, а рюмок у меня на борту было раза в два больше, чем гостей, которых номинально вмещала моя яхта. «А это как-никак двенадцать персон!» Впрочем, максимально я яхту еще не загружал ни разу. Не люблю, знаете ли, толпу в том месте, где расположена моя нора. Нет, потусоваться я часто не против, но всегда стараюсь устроить так, чтобы потом, когда мне это дело поднадоест, мне было бы куда уползти, причем частенько даже одному, а не прихватив с собой одну-двух неутомимых телочек. Хотя и такие варианты отнюдь нередки. Я грохнул на стол хрустальную рюмку, настоящую, мозерскую, купленную в том самом магазине Реомюра в Карловых Варах, откуда сей предмет сферировки и начал свое победное шествие по миру, и, ухватив запотевшую бутылку, накатил Джеку до краев. Джек мрачно кивнул и, цапнув рюмку за тонкую ножку, резким движением опрокинул ее в рот. Гулкий глоток... И рюмка вернулась на стол, уже пустая. Теперь следовало подождать. Я дохлебал борщ, отнес тарелку в мойку и вернулся с деревянной миской квашеной капусты и последней упаковкой хамона. Для полной классики вместо хамона должно было бы быть сало, но где его здесь возьмешь? Эх, врут люди, врут, не все в Греции есть. Разлив по второй мы с Джеком все так же молча опрокинули в себя водку, заживали онную хамоном и захрустели капусткой. Нет, Джек, он в принципе парень обученный. Чем правильно закусывать водку, знает, и чокаться уже умеет. Но в этом настроении его лучше не трогать. А то он способен разразиться длиннющей речью о том, как неправильно устроен мир» как изменились и обыдлились люди, и как все стало хуже со времен королевы Виктории и великого Киплинга. А если так, молча, по чуть-чуть доливать Джека водочкой или еще чем-то крепким, то минут через двадцать он размякает, теряет, так сказать, дизраэлевский пафос и становится вполне приемлемым в общении. Примечание. Дезраэли Бенджамин. Английский политик, премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874 по 1880 годы, лидер консервативной партии, прославился своими речами. Конец примечания. Главное — не спровоцировать его раньше времени. — Жлобы они! — пожаловался мне Джек спустя несколько минут. — Кто? «Греки!» — сурово заявил он. Я отреагировал вскинутой бровью. Если Джек еще не до конца вышел из прежнего состояния, то лучше на его сентенции реагировать именно так, скупо. «В мире бушует кризис!» — столь же сурово продолжил Джек. «Все вокруг снижают цены, сокращают издержки, а что делают они?» «Знаешь...» Насколько дороже обошелся мне номер в этом году? Не мудрено, что они на грани дефолта. Так вот оно что. Я понимающе кивнул. Джек приезжает в Порто-Карас отдохнуть, что в его интерпретации включает в себя два обязательных пункта. Во-первых, отправиться отдохнуть он должен обязательно на яхте. И, во-вторых... В каком-то из пунктов маршрута ему необходимо ненадолго остановиться, переодеться в смокинг и поиграть в казино. Поэтому он, в отличие от меня, предпочитающего квартировать на яхте, снимает номер здесь, в порту карас в отеле «Мелитон». Впрочем, все эти дополнительные расходы для бюджета Джека, что слону дробина. За исключением одного единственного случая. Если он уж очень сильно примет на грудь, и, соответственно, начнет совсем уж неадекватно оценивать окружающую обстановку. Тогда он перестает играть по маленькой и начинает ставить не на красно-черные, а на номера. И совершенно не музыкально орать что-то из репертуара «Ливерпульской четверки», распад которой как раз и пришелся на времена его тинейджерства, что заканчивается вполне предсказуемо. Так что если Джек начал считать деньги, это означает, что сегодняшнее мрачное состояние духа вызвано тем, что он вчера довольно солидно продулся в казино. И, как это все и описано в любом учебнике по психологии, с утра выстраивает некую компенсаторную теорию, долженствующую вывести его проигрыш из области личной ошибки в область неких стихийных явлений или происков других людей. Что ж... Раз так, то, пожалуй, еще одна рюмка, и с Джеком уже можно будет нормально разговаривать. С этими мыслями я потянулся к бутылке, но в этот момент на ют вышла светла. Она была в халате, совсем не накрашенная, с растрепанными волосами и сонным выражением лица, но Джек тут же сделал стойку. Он был тем еще кобелем. Впрочем, на светлу так реагировали, похоже, даже абсолютные импотенты и стопроцентные геи. Ну, есть в ней нечто совершенно первобытное, животное, глубинное, что заставляет мужика непроизвольно выпячивать грудь и напрягать бицепс, ну, или грозно взмахивать пухлым бумажником. На это действие современные самки, увы, ведутся куда как успешнее, чем на любой напряженный бицепс. Федер... «Ты познакомишь меня с твоей мисс...» «Мисс Светла...» Я добродушно усмехнулся про себя. Нет, здесь Джеку было полное непроханже. Светлая, конечно, девочка не промах и все время находится в состоянии охоты за будущим мужем, причем наличие у претендента на сей высокий пост собственной яхты после нашего совместного двухнедельного путешествия уже, похоже, внесено в перечень непременных требований, но сейчас она работает по контракту. После нескольких бурных романов я пришел к окончательному и бесповоротному выводу, что бабы — это существа, основное предназначение которых сосать мозг у мужчин, и решил, что семейные узы, пусть даже пока и чисто гипотетические, вещь для меня невозможная. Поэтому я постепенно выстроил такие взаимоотношения с противоположным полом, какие меня абсолютно устраивают. Дамы, сопровождавшие меня в моих путешествиях, особенно если я предпочитал путешествовать на яхте, твердо знали свое место, свои обязанности и сколько они за это получат. Окончательный расчет я всегда производил в конце. А то еще попадется какая-нибудь необычайно хитрая стерва, разыграет умело скандал, после чего я ее, естественно, выпру, и она отправится домой с моими деньгами, довольная, как слон, причем так и не отработав положенного. В принципе, денег мне не так жалко, таких девочек я могу ежедневно покупать по дюжине за раз, но когда меня разводят на бабло, это плохо отражается на моей самооценке, и тогда я становлюсь весь такой злой и раздраженный, А как известно, все болезни от нервов. А оно мне надо. Себя нужно беречь.